Глава двадцатая М-да, вот уж сюрприз нарисовался. Генка говорил тихо, словно нас могли подслушивать. Да капец, и что мне теперь с этим делать? Медведь лежал на диване в отрубе. Генка помог обработать его раны и подтвердил мое заключение, что ничего жизненно важного у незваного гостя не задето. Только многочисленные порезы, ссадины, ушибы и сквозные пулевые ранения, от которых пострадало только мясо. — Но крови много потерял, — добавил он. — Ага, и, походу, всю на моей кухне. — Это точно, — пошутил Генка. — Выглядит так, словно ты там кого-то расчленял. Я посмотрел на него с выражением лица без единого намека на веселье. — Согласен, неудачная шутка. Мы вышли из комнаты и направились на кухню. Я поморщился. На полу блестели лужи крови, стол, стул, обои. Все было просто залито красным. «Кажется, должны быть очистители», — предположил Генка, оглядывая помещение. «Да, точно. Я оживился и осторожно подобрался к кухонному шкафу, где держал всякие бытовые приблуды. Одной из них была открытая пачка одноразовых творцов для уборки». Они были похожи на те, что мы использовали в дороге для гигиены, но работали несколько иначе. Выглядели как небольшие плоские капсулы. Я достал две штуки, активировал и кинул на пол. Потом подумал и кинул еще две. Надеюсь, сработает. Буркнул Генке, который старался не пересекать порог кухни. Ага, ты только для коридора оставь. Тут тоже нехилая роспись пальцами по стенам. Этот художник у меня еще попляшет за свое творчество. Капсулы сработали. Почти. Кровь они очищали не очень хорошо, поэтому пришлось добавить еще пару штук и на коридор с прихожей, и на ванную, где промывали раны медведя. Короче, извел весь запас на пару месяцев. «И что будем делать с этим счастьем?» — спросил Генка, когда мы разместились за свежевычищенным столом на кухне. После такого количества очищающих капсул в квартире пахло хлоркой и отдавало металлом. Я открыл окно. «Мы», — отметил я про себя. Генка даже не сомневался, что медведь уже не только моя проблема. Он хотел что-то сказать, предупредить, мол, мне понадобится его помощь. Как думаешь, о чем он? Генка обернулся в сторону комнаты, будто мог видеть сквозь стены. Посверлил с полминуты стену взглядом и, нахмурившись, уставился в никуда перед собой. «Есть у меня одна мысль, но она вряд ли тебе понравится. И, думаю, ты уже сам все понял. Череп? Ага. Мы снова замолчали для раздумий. Ранее на теле медведя были оставлены ножами, обычными стальными, Какими пользуются браконьеры, такой же и у меня есть. Успел я вовремя, еще б немного и помер бы. И выстрелы, всего парочка, но тоже калибр знакомый. Хреновые раны на самом деле, но жизненно важные органы не задеты. Просто магические ожоги долго заживают и жутко болят. И самое главное, я пока не знаю никого... Кроме браконьеров, кто мог оставить такой веселый набор? — А крепкий он этот медведь, — вдруг сказал Генка. — Выбрался как-то, да еще и до сюда добрался. — Как он, кстати, тебя нашел? — Этот вопрос я задам ему в первую очередь. Сукин сын не только адрес, но и квартиру узнал, значит, кто-то слил. — И не факт, что только ему, — заключил он. — И мы снова замолчали. Повисла напряженная тишина. Я нащупал нож в ботинке и положил его на стол перед собой. Генка, понимающий, кивнул и проделал то же с пистолетом. Казалось, вот-вот сюда ворвутся череп со своей ваташкой и... В дверь постучали. Мы резко обернулись и замерли, переглянулись. Я сжал рукоять ножа, ощутив прохладу гарды на пальце, медленно встал и бесшумно направился к двери. Генка также тихо последовал за мной. Снова постучали, теперь уже настойчивей. Генка направил пистолет на вход, мы обменялись жестами, и я собирался заглянуть в глазок, но вдруг тут раздалось. «Игорь, открывай, это я!» «Твою мать!» — выдохнул Генка, опуская пистолет. Он разом выдохнул, расслабился и прислонился к стене. Но, по моему взгляду, понял, что поспешил. Игорь! Не унималась Алёна. «Быстрее, пожалуйста!» Я внимательно рассмотрел ее в глазок. Похоже, зря волновался. Убрал нож за спину и отворил дверь. «Ну, наконец-то!» — воскликнула девушка, проходя внутрь, но тут же остановилась в растерянности. «Ой, Ген, привет!» «Привет!» Немного наиграно поздоровался он. При этом прячет пистолет по моему немому указанию. «Я не вовремя?» Тоненьким голоском поинтересовалась Алена. Она почему-то поплотнее запахнула пиджак и как-то сжалась, будто боялась чего-то. — Ну, если честно... — Ну, тогда пойду. Вдруг оживилась она и шмыгнула наружу. — Пока. Я потом позвоню. Слушая, как удаляются шаги по лестничной площадке, мы с Генкой несколько секунд смотрели в открытую дверь в полном недоумении. — И что это было? — спросил он, нарушив молчание. «Да чтоб я знал!» А потом призадумался и добавил. «Кажется, она одета была по-другому». «В смысле?» «Ну, мы пересеклись в кабинете Петровича. Может, туплю, но на ней был другой костюм». Из-за навалившихся проблем я не сразу обратил внимание, но теперь начал вспоминать. «Кажется, пиджак был тесноват, юбка короче обычного» и из-под нее выглядывали края чулков. Она точно не носит подобное на работе. Наряд специально для визита ко мне. — И что это значит? — нахмурился Генка. — Это значит, — прорычал я, — что медведь ухана. Как бы я ни хотел закончить то, что не сумели довести до конца браконьеры, пришлось ждать, пока ублюдок придет в себя. Благо, магическая медицина работала достаточно хорошо, чтобы даже с домашней аптечкой поддерживать его в нормальном состоянии. Ну, конечно, такого набора медикаментов не сыскать в каждой квартире. У меня скорее сыграла профессиональная деформация, и чемоданчик всегда был забит под завязку всеми возможными препаратами. И к утру медведь подал признаки жизни. К тому времени я уже отпустил Генку, но сам не терял бдительности. Пить! Прохрипел тихой медведь. Чего? Повторяю, то не слышу». Да, я издевался, но имел на это полное право. Из-за ублюдка пришлось полностью отказаться от планов на вечер. И особенно это было обидно из-за Алены. Это, конечно, тоже заставило бы меня скорректировать планы насчет езды по городу, но в хорошем смысле этого слова. Пить! Я не стал терзать его слишком сильно и протянул стакан с водой, который вмиг опустел. — Еще. Уже чуть оживленнее потребовал страдалец. Я выхватил стакан и откинулся на стуле. — Подождешь. Сначала расскажи мне, какого хрена ты тут делаешь и как нашел мой дом. Медведь слабо оскалился, попытался приподняться на локтях, но не получилось. От боли он застонал и оставил попытки. — Помнится. Я оказал тебе больше гостеприимства, бригадир. Помнится, меня привезли в твою берлогу с мешком на голове. Так что не пытайся меня разжалобить. Говори. Да, не так давно я сидел на его территории и думал, как выбраться живым. Теперь все наоборот. Но в тот раз я сумел перевернуть ситуацию себе на пользу, хоть и не без помощи товарищей. И не стоит думать, что медведь не попытается проделать то же самое. «Может, череп был прав, и стоило тебя прибить на месте?» Вздохнул медведь. «Но я хотел с тобой договориться. Чуял, что дело пахнет керосином». Он начинал действовать мне на нервы. Если чуял, не надо было лезть на рожон. «К сути, живо, или я отвезу тебя в ближайший отдел. Пусть они с тобой возятся. У меня есть дела поинтереснее». Мне не нравилось, как вел себя медведь. Слишком уж обреченно как-то. Ему кажется было насрать, что с ним станется. Да и ко мне он будто просто так заглянул, в надежде, что может получиться. Медведь совершенно не держался за жизнь в обычном понимании. Он не старался от нее избавиться, но сдохнуть точно не боялся. «Как ты меня нашел?» — повторил я вопрос. «А сам как?» — Думаешь? — Звонарев. — Верно. Он снова оскалился, как довольный нажравшийся зверь. — И уже давно. Правда, я следовал правилам и лез в город. — Видимо, зря. — Наверное. Снова наступила тишина, я не торопил, медведь молчал. Я размял запястье повертев в руке нож и на ощупь проверил, чтобы предохранитель на пистолете был в режиме стрельбы. Так, на всякий случай. — Если корпорат сдал тебя мне, он сдаст и черепу. И тогда жди незваных гостей. — Не знаю, понял ли он иронию, но неважно. Меня сейчас волновало другое. — Помоги мне, бригадир, и я сдам корпората. — Тебя упекут за решетку, — заметил я. Оттуда можно выбраться, а из-за кромки нет. И то верно. Убедившись, что он не станет создавать проблемы, я дал ему еще воды и через несколько минут все же услышал, что случилось. Наша стычка с браконьерами стала последней каплей в нараставшем противостоянии между черепом и медведем. Все началось, когда мы устроили хаос в берлоге и пленили медведя, чтобы сбежать. Череп тогда начал подговаривать остальных браконьеров, что Акелла промахнулся, и стае нужен новый вожак. Но его авторитета и ваташки уголовников не хватало для реальных перемен. Череп действовал осторожно, умело. Медведь даже не подозревал, что у него под носом зреет бунт. Затем последовали другие неудачи. Особенно добавил веса планам заговорщиков наш второй побег и последующая заварушка на лесопилке. К тому времени Череп уже обзавелся поддержкой даже среди обычных браконьеров. А все потому, что Звонарев прижал медведя и заставлял его работать на себя вместо привычного промысла. Доходы от охоты упали. Они пусть и компенсировали выплатами от корпоратов, но никому не нравилось такое положение вещей. Череп заявил, что наш побег — это косяк медведя, а он, мол, сделал бы лучше. Браконьеры со временем разделились на два лагеря, и с медведем остались только самые старые последователи. Череп же действовал жестче, беспринципнее. Предлагал не жалеть нас и устроить рейд в Тунгус, напасть на исток и отплатить за все сполна, а затем свалить подальше в тайгу и хрен, кто их найдет. «А где вы сейчас обитаете?» — прервал я его рассказ. «Вас и так повсюду ищут». — Кто? — ухмыльнулся медведь. — Корпораты. — Ну да, ну да. Глупый вопрос. Однако предположение бояра оказалось верным. — Мы постоянно передвигаемся. Передвигались. На одном месте задерживались только на пару дней. Но люди от Звонарева периодически нас навещали и передавали поручения и припасы. — Крепко он тебя за яйца взял. — Вот только как? Отвечать медведь не стал. Вместо этого продолжил рассказ. Я отправил черепа подорвать опоры. Этот гаденыш обосрался, но выставил все так, что виноватым оказался я, типа предупредил вас о засаде. Хотел от конкурента избавиться. Слишком уж ловко вы сработали. Признаюсь, это было приятно слышать, хотя насчет ловко я бы поспорил. Но у черепа, похоже, не слабо подвешен язык. Недооценил я его. В итоге сученыш поднял бунт. Голос медведя стал жестче, несмотря на слабость. Моих людей перебили или скрутили. Меня, как видишь, покоцали, но я успел угнать туры свалить. Правда, заряда не хватило, остановился у границы города, да и сам уже был на грани. Он уже довольно бодро болтал, прямо-таки на глазах поправлялся. Я усилил бдительность. — Короче, пригодир. Медведь, стиснув зубы, повернулся на бок и посмотрел на меня. — Предлагаю обмен, защиту на показания. Ты хочешь прикрыть этого Звонарева, а? — Хотел, конечно, чертовски хотел. Вот только как мне защитить главаря браконьеров от его бывших соратничков? Но сейчас меня больше волновал другой вопрос. Думаешь, череп тоже станет работать с корпоратом? Да ясен пень. Его даже прижимать не придется. Только подсказать, где тебе искать. Медведь оскалился злобно по-звериному. Жутко хотелось совершить то, что начал череп, но придется отказаться от этой идеи. А вместо этого подумать, как сохранить ему жизнь, но ну и свою. Естественно. На следующий день мне пришлось оставить беглого браконьера в своей квартире и отправиться на работу. Вот уж классные ощущения. Похлеще забытого утюга. К тому же я точно знал, что за ублюдок сейчас валялся на моем диване. Но пришлось довериться ему настолько, насколько это возможно. Чувствовал, что не станет пакостить. Не в его это духе. «Медведь — тот враг, которого можно уважать». Но нельзя забывать, что он все-таки не друг К тому же, по его словам, у нас есть время, пока Череп сговорится со Звонаревым. Но всего пара дней, не больше. Этого хватит, чтобы ситуация в атаге устаканилась, и новый вожак нашел способ связаться с главным заказчиком. Однако ждать я не собирался и узнал у Медведя, где был их лагерь недавно. «Медведь», — ответил, — «неохотно». Подумал, наверное, что там уже никого нет. И наверняка был прав. Однако... Итак, мужики, я собрал всю бригаду. Остановились подальше от конторы, по пути к участку новых опор, где должны были проследить за протягиванием проводов. Сейчас я вам расскажу то, о чем никто не должен знать. И когда закончу, потребую ответ сразу только так будет правильно да и раздумывать некогда что случилось командир нахмурился глеб генка уже знал о чем я буду говорить и дал свое согласие заранее поэтому стоял рядом мрачный у браконьеров сменилась власть пока у них разброд но скоро оправятся и начнут действовать куда жестче чем раньше Это будет настоящая война, которая затронет не только нас, но наших близких и жителей Тунгуса. Парни забеспокоились. До сих пор нам удавалось надирать задницы этим ублюдкам, но не стоит питать надежды, что так будет и впредь. Это зверье, которое будет рвать тем яростнее, чем сильнее его бьют У нас есть шанс покончить с ними раз и навсегда. Невеликий и охренеть какой рисковый. Но больше надеяться не на кого. А безопасники разве? Они не помогут. Прервал Богдана Генка. Если они узнают, что мы хотим сделать, предупредят браконьеров. И тогда точно ничего не получится. По взглядам было видно, что парни в замешательстве. И я их отлично понимал. Сам до сих пор не могу понять, зачем Звонареву вставлять палки в колеса собственному проекту. Причина наверняка была, но мне, если честно, на нее наплевать. Это касается меня и моих людей. В общем, я отправляюсь на охоту за браконьерами. Сейчас лучший момент, чтобы напасть. Они разобщены, у них хаос и передел власти. Мы выследим их и прикончим всех до единого. Бояр при этих словах нахмурился, слегка наклонил голову и погладил приклад своего ружья. Вы должны понимать, что это не ваше дело. Вы не обязаны рисковать собственными шкурами, и никаких претензий к вам не будет, если вы откажетесь идти с нами. Это вынужденная мера. Мое решение — не приказ и не указание. Когда выдвигаемся? — спросил Богдан. — Неожиданно. Я окинул его взглядом и понял, что он не храбрится. В его глазах спокойная уверенность. «Наконец-то покончим с этими гадами!» — осклабился Иван. «Ага, аж руки чешутся!» — ухмыльнулся Глеб. Бояр что-то пробормотал на своем языке, но ответ был очевиден. Я посмотрел на Саню. Он был самым молодым среди нас. Честно говоря, были сомнения, брать ли его на охоту. Не потому, что не доверял, а просто за него как-то беспокоился больше остальных. Не знаю почему хотя нет знаю это ведь я привел его в бригаду сам предложил подписал на работу правда тогда и подумать не мог что крутой бесстрашный водила настолько впишется а еще я сомневался что без него мы справимся я с вами естьнь только это подчесал он затылок батя не говорите ладно и мы вдруг рассмеялись от души так я даже Прослезился немного, а затем отправился в путь. Город Тунгус, особняк земских, рабочий кабинет Дины. Дина сидела за столом, заваленным документами. Она пыталась их упорядочить, складывала в аккуратные стопки Но по ходу работы все неизбежно превращалось в мешанину и беспорядок, но хуже была мешанина в голове, отхлынувших в нее цифр, терминов, отчетов и бланков. Прежние управляющие застряли в долбанном каменном веке и не удосужились даже перевести документооборот в цифровой. Все вокруг было в старых, пахнущих клеем бумажках. — Да чтоб тебя! — Дина швырнула в сторону ручку и хлопнулась лбом на сложенные руки. Ручка отскочила от стены, покатилась по полу, и затухающий звук плавно перешел в сдавленное рыдание. Дине было очень паршиво. Она боялась. Дядя Миша, старый друг ее родителей, приютивший Дину по их просьбе, не был дворянином, не был даже корпоратом и не занимал никаких высоких постов, чтобы обучить ее навыкам управления. Все шло не по плану. Дина хотела освоиться в Тунгусе, подготовиться, но пришлось действовать намного раньше. Эти ублюдки, что извели род земских, посмели топтать полы ее родного дома, словно он уже принадлежал им. Этого Дина стерпеть не смогла. Эмоции взяли вверх, и за это пришлось поплатиться. И еще за спиной неслышной, но явной угрозой маячил Гельт. Пока он придерживался договоренностей, но Дина отлично понимала, что этот человек будет в первую очередь думать о своей выгоде. Если он захочет, то все наследие рода достанется ему. Поначалу Дина была благодарна, Игорь спас ее от неминуемого краха, но она быстро поняла, что это было лишь отсрочкой. И вдруг почувствовала яростную злобу на Игоря, на Гельда, на саму себя за то, что доверилась им, Человек, работающий в фирме корпоратов и торгаш с полулекальным бизнесом. Нашла демона их побери, с кем связаться. Вполне возможно, Гельд был среди тех, кто убил ее родных. Эта мысль поселилась в голове, словно жрущий нервы паразит, и никак не отпускала ее. Ей нужна надежная поддержка. Одна не справится». Но где ее взять? Кому можно довериться? Она сама по себе одна в огромном холодном особняке, одна в городе, где кроме нее нет ни одного аристократа, который мог бы подсказать. Вдруг зазвенел телефон. Дина поднялась, шмыгнула носом и утерла лицо рукавом. Номер был неизвестен. А — Алло, кто это?